Эпизод 20. Кириус Кейнич. Кейнич не смотрел на мое оружие. Он не сводил глаз с меня самого, будто до сих пор не мог поверить в то, что увидел. Кириус, конечно, уже понял, что именно меня в нем не устраивает, но на его суровом лице не дрогнул ни один мускул. Он продолжал надвигаться на меня, как танк. На ходу положил руку на рукоять меча, что торчал у него из ножен на поясе. Но само оружие вынимать не стал. Он ждал сначала моей реакции, чтобы на нее ответить. Почуяв угрозу, Мозарт последовал за мной, поднял лук и приготовил стрелу. «Нет, Мозарт, я сам». Сразу остановил я его. «Если надо будет, я подам знак». «Когда между нами осталось, всего метров двадцать Кейнич остановился. А вот я нет». «Вы дали мне неработающий гарпун, Кириос». «Громко» чтобы все слышали», — сказал я. «Чего вы хотели этим добиться?» Он сощурился и все-таки вытянул из ножен меч, крупный, с гравировкой стрелы по клинку. Стрела сразу наполнилась оранжевым светом, будто налилась раскаленной лавой. Это была сила мага-коллекционера седьмого яруса мастерства. Но мне было все равно. Оружие в моих руках громче затрещало молниями, И я ощутил, что на этот раз Готфред не управляет ни моим телом, ни своей косой. Оружие перешло только в мое управление. «Может, заберем его душонку?» Тут же предложил Готфред как бы между прочим. «Ну а что, хорошая же душонка!» Я ничего не ответил и рванул на Кириуса. Коса пошла вперед, целясь внешней стороной клинка в шею противника. Он сделал шаг назад и отбил мой удар. Наши клинки встретились с глухим звоном, и над красной пустошью прогудело эхо. Оранжевый свет меча Кириуса вступил в противостояние с синими молниями моей косы. Вспыхнуло зарево, и нас оттащило друг от друга. Под нашими ногами поднялась малиновая пыль. Кейнич посмотрел мне в глаза, а я в его. «Я твой наставник, ученик», — напомнил он мне. «Я уже добился того, что нужно на сегодня». Все воины гильдии, что стояли сейчас по холмам, замерли в нервном ожидании. Никто не вмешивался. Все ждали, чем закончится наше противостояние. Студент поднял руку на самого Кириуса гильдии. Похоже, это было в новинку. «Значит, тебя не устраивает оружие, которое я тебе дал, Ласгален?» Кейнич приподнял брови. «Меня не устраиваете вы!» — процедил я. «Ну что ж, не ты первый, не ты последний». «А теперь слушай внимательно», — рявкнул он. «Итак, урок первый лазгален, и он касается твоей претензии к учебному гарпуну. Никогда не бери в бой оружие из чужих рук, не проверив его. И неважно, кто тебе его дал, свой или чужой, друг или враг, наставник или глава республики, всегда проверяй оружие, которое ты взял в бой». Я скрипнул зубами и крепче сжал древко косы, готовясь напасть на него снова. «То есть вы подтверждаете, что специально дали мне негодный к бою гарпун?» Он даже бровью не повел. «Ты плохо слушаешь меня, Ласгалин. Гарпун считался рабочим, когда лежал на учебном складе. Кто знает, почему он не сработал в твоих руках? Но, кажется, ты все еще не понял суть моего урока. Так я повторю, мне не жалко слов». Он сам кинулся на меня, взмахнув мечом. «Никогда не бери в бой!» «Оружие!» «Из чужих рук!» «Не проверив!» «Его!» Он чеканил слова, будто вдалбливал мне их в череп, а сам наносил мощные виртуозные удары, от которых я только успевал обороняться. Внутренне я понимал, что его фраза имеет смысл. Да, это была основа основ, но злость все равно зашкаливала. Кейнич подверг опасности не только меня, но и всех остальных». Видимо, эти слова он отчетливо прочитал на моем лице, потому что сразу остановился, шагнул назад, опустив меч и ответил, «Мы тут не в детском саду, Лазгален. Наш мир едва выживает, а значит, мы применяем жесткие методы. И сегодня ты доказал, что не так слаб, как я о тебе думал. И дело не в той силе, которую ты получил от Бога. Дело в том, кому эта сила досталась и как ты ее разовьешь». Чёрные мы были по плечу тому, кто обладает хотя бы вторым ярусом мастерства. Но для студентов без яруса это было серьезное испытание, и его прошли не все. Он вложил меч в ножны и уважительно поклонился. «Кейнич! Поклонился мне! На глазах у всех!» «Мы обязательно сразимся, ученик», — добавил он. «И ты еще выскажешь мне свои претензии. И за сегодняшний день тоже». Но сейчас я хочу сказать, что почту за честь быть твоим наставником и сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты достиг высот. Ты смел, дерзок и талантлив, но тебе нужно учиться. Возможно, даже у меня. Если захочешь, конечно. Теперь выбор за тобой, а не за мной». Кейнич оглядел воинов гильдии вокруг пустоши, поднял руку и объявил громче. «Клянусь, мои братья!» «Гильдия сделает из этого парня опору республики, грозу всех богов, мага, которого еще не видел этот мир. И пусть Артазар, утренняя звезда, утрет слезу перед тем, как погибнуть от его руки. Во имя будущего, в защиту республики!» Все, кто был на пустоши, повторили его жест, подняв руки вверх. «В защиту республики!» Хор сотен голосов прогудел на всю красную пустошь. «В защиту республики! В защиту республики!» Кенич перевел взгляд на меня и сказал уже тише. «Ты можешь затаить на меня злобу и возненавидеть. Ты можешь сменить себе наставника. Ты можешь переехать в другие земли. Теперь ты можешь принять любое решение и его поддержат. Но сегодня я сделал все, что от меня зависело, чтобы показать твои силы гильдии. И поверь мне, гильдия эти силы уже оценила. Он едва заметно улыбнулся и добавил. И, надеюсь, ты усвоил мой урок. Кейнич развернулся ко мне спиной и отправился назад к машинам. Он не ждал от меня удара в спину. Знал, что так подло атаковать я его не буду, хотя мог бы просто выставить руку и отправить в него молнию прямо из ладони, как делал до этого Готфред. «Ну вот, такая душонка уходит», — пробубнил тот. «Помнится, этот коллекционер раньше тебя ни во что не ставил и даже был не против убить, а теперь зауважал. Он уже не так сильно хочет тебя прикончить. Но ну, может, самую малость». Я посмотрел Кириусу вслед и нахмурился. Не знаю, откуда взялась эта уверенность, но я знал, что мы еще сразимся. Не здесь и не сейчас, но когда-нибудь точно. Тем временем меня обступили трое студентов. «Я его терпеть не могу, вот честно!» — сказал Декс, хмуро глядя на уходящего Кейнича. «Но что-то в нем есть, согласись. Он один из искуснейших воинов Горна, хотя есть люди и посильнее его. Говорят, он слишком неудобный для гильдии, чтобы сделать карьеру. Его кидают в горячие точки, как пугало и пушечное мясо, он всегда возвращается. «Он сделал свое дело?» — добавила Сише. Он заставил Тайдера высвободить силу в критический момент. Моя мама Кей ничего очень уважает, хотя говорит порой, что он перегибает палку. Она закашлялась и тут же застонала от боли. Все же Груви мы серьезно поклевали ей бронежилет и, похоже, добрались до тела. Подругу придерживала Квин, навалив себе на плечо. Может, он и крут, но мне все равно страшно у него учиться, высказалась Квин, поморщившись. Он нас чуть не угробил своим уроком. Я посмотрел на них. Да, досталось им серьезно. Все трое были в садинах, вымазанной в крови, как и я. Придачу Декса ранили в ногу. Сише стояла в разодранном бронежилете, а у Квин плохо слушалась правая рука. А где примы и якоби? Я оглядел пустошь. Ближайшее ущелье не нашел двоих дезертиров глазами. Надеюсь, их сожрали грувимы, брезгливо бросила Кайла Сише. Это вряд ли. Вздохнул Декс гарнок и кивнул в сторону машин. «Там возле одного из пикапов уже стояли Примы и Якоби. Как ни в чем не бывало. Ни единой царапины, ни капельки крови. На них даже пыли не было. Они, похоже, успели спрятаться в ущелье и так ни разу и не выстрелили из своих гарпунов. Их души настолько жалкие, что даже грувь мы побрезговали трогать этих уродов», добавил Декс, поправив забрызганной малиновой слизью очки. Когда мы вчетвером и Мозарт направились в сторону машин, то студенты, наконец, высказались насчет моего оружия. — Это Мозарт тебе такую косу подогнал, да? — с восторгом спросил Декс. — Жаль, что я не могу вживлять богов в Морфе, а то попросил бы гигантскую секиру. — А что мелочит, правда? — он глянул на Морфи. Крутой у тебя бог. — Мозарт — бог гор. Сурово представился Мозарт, когда я ему разрешил. — Будем знакомы, — улыбнулся Декс. — Ты, конечно, крут. — Мозарт крут, — охотно повторил тот. А вот Сише все не сводило глаз с моей косы. — Это что-то невероятное, — прошептала она. На ходу девушка вытянула руку, чтобы дотронуться до моей косы, но не успела, я расслабил ладонь с оружием и пожелал, чтобы оно исчезло, и оно исчезло. Превратилось в сгусток синих молний, а потом растворилось в воздухе. «Храни нас, Одинай!» Сиша отдёрнула руку и загусила губу. «Пусть эта коса убьет всех богов на свете! И пусть поможет нам великий Мозарт!» «И великий Готфред!» — мысленно добавил я. «Во славу вечной ярости!» — захохотало у меня в голове. «И покормить меня не забудь, раз такое дело!» «Да, надо было покормить его, но сделать это я мог, когда останусь один, а до этого момента было еще далеко. Ладно, я потерплю, согласился Готфред. Главное, не показывай мою косу богине смерти. Она сразу узнает меня, и нам обоим не поздоровится. Кстати, я и без него подумал насчет богини смерти и пришел к выводу, что Афена все же не в курсе, что внутри нее находится другая сущность. А если она не знает об этом, то значит, богиня не так сильна, чтобы управлять телом девушки так же, как Готфред управляет моим телом. Видимо, богиня может хоть как-то проявлять себя только когда Афена либо спит, либо находится без сознания. Но Готфред все равно перестраховывался и прятался сразу же, как только видел Афену Гаспер. Пока мы шли, на меня продолжали смотреть все военные гильдии, в том числе та грудастая железная леди, Кириус Хан. Она стояла возле машины и внимательно разглядывала меня, о чем-то размышляя. Потом женщина что-то тихо сказала Кейничу, который уже успел к ней подойти и окинула взглядом заваленную останками Грувима в пустошь. Когда мы, наконец, дошли до машин, то Кириус Хан сразу обратилась ко мне. «Хороший бой, господин Лазгален!» Она перевела взгляд на Мозарта. «Это Бог наделил тебя оружием?» Я кивнул. «Да, Кириус, это оружие Бога». «По сути, я даже не соврал». А как говорит Готфред, не договорил, просто не уточнил оружие, какого именно Бога получил. Остальное обсудим в машине, женщина указала на пикап, которым приехала она сама и Кириус Кейнич. Прошу, господин Ласгален. твой Бог, надеюсь, не против поехать в Кузове. Мозерту было все равно, где ехать. А вот мне прямым текстом предложили отправиться с начальством, а не с остальными студентами. Декс, Сише и Квин получили скупую похвалу от Кейнича за то, что продержались так долго, а затем они отправились в другую машину. Что же насчет Якоби и Прим? То они тоже собирались присоединиться к остальным студентам, но Сише захлопнула дверь джипа прямо перед их носом. Машина газанула и поехала без них, оставив двух дезертиров в красной пыли. Кайла Сише нас не пустила, Кирис! Прим с претензией направился к Кейничу. Что она себе позволяет? Подай жалобу, не гражданин Прим! бросил Кириус, даже не остановившись и не глянув на него. От этой Сише все равно ничего не добьешься, Кириус! продолжил возмущаться Прим ему вслед. У нее мама в высоких ругах работает, и вообще. Он вдруг смолк и побледнел. Похоже, до него только что дошло, что сказал Кейнич. Не гражданин? Кто не гражданин? «Уточни у негражданина Якоби», добавил Кейнич и уселся в другой джип. Я тоже прошел мимо парней, но в отличие от Кириуса все же одарил их взглядом. Кажется, в нем эти уроды прочитали все, что я о них думаю. В ответ оба посмотрели на меня с такой ненавистью, будто это я виноват в том, что только что они лишились гражданства. Военное время не щадит всех, и трусов тоже. Когда я садился в джип, где уже устроились оба Кириуса, то услышал, как Прим процедил. «Мне плевать, что у него бог. Я тоже себе бога найду, покруче, чем у Ласгалина. Тогда посмотрим, кто тут не гражданин». Дверь машины захлопнулась, и осталось непонятным, как Прим и Якоби вообще доберутся до поезда. «Этих никчемных детей подберут мои люди», — быстро сказала Кириус-хан. «Мы примем их на учебу у нас, в Агоре. Сообщите их родителям». Нам нужны даже бездари. Слишком большая нехватка на границах. А для элитного отряда оставим лучших. Она покосилась на меня. Я же покосился на Кейниче. Элитный отряд? Спасибо, Кириус Хан! Кивнул Кейнич и посмотрел мне прямо в глаза. А что тебя удивляет, Лас -Галлен? Гильдия готовит спецотряд для захвата одного из божественных городов в землях рассвета. Мы выбираем лучших со всех территорий. «Будем объединяться с группами дизгениев Ордена Тайн и экзорцистами!» Я нахмурился и ничего не ответил. «После того, как Кейнич выдал мне тот чёртов гарпун, как ему вообще можно доверять и считать наставником?» Тут снова заговорила Кириус Хан. «Господин Кейнич сказал мне, что теперь ты волен выбрать для себя другого наставника и другое место обучения. Возможно, выберешь наш город, Агора?» Я глянул на женщину без особого энтузиазма. «Мне нужно подумать, Кириос-хан. Пока я вернусь в Гипериус, там моя семья. И если уж говорить про смену места обучения, то это при том условии, что моя семья будет со мной. Но я не готов подвергнуть их опасности. Город Агора не так хорошо защищен, как Гипериус. Лучше уж я буду приезжать к вам для специальных тренировок и вылазок в Красную Зону». Женщина хмыкнула и кивнула. «Как тебе будет угодно. «Отделение гильдии любых земель предоставит тебе необходимые возможности для тренировок. Спасибо. Я определюсь чуть позже. К тому же я не гражданин и не имею полных прав». Кириус Хан переглянулась с Кейничем. Тот покачал головой. «Я имею право лишить гражданства во время дезертирства воина гильдии, особенно если это дезертирство не требует доказательств, как в случае Прима и Якоби. Но вот выдать гражданство уже не в моей власти» лас Галину необходимо набрать определенное число трудодней, либо совершить военное деяние, сопоставимое по значимости с трудовым подвигом рабочего. Правила едины для всех, иначе ценность гражданства теряет смысл. Ну да, конечно. Рассказывайте мне сказки, Кириус Кейнич. Или объясните мне, как получил ваше ценное гражданство тот же прим, Он не выглядит изнуренным трудами, да и на человека, который совершает военные подвиги, тоже не похож. Или Якоби, или Кайла Сише, у которой мама работает где-то там. Кажется, я даже вспомнил эту маму. Именно она заходила вчера в магазин Хартага, чтобы рассказать про соревнования Морфи, где будет разыграно еще и гражданство. Видимо, для детей столь важных персон всегда делается исключение. Я скривил губы в настолько презрительной гримасе, что Кейнич вздохнул, догадавшись, о чем я думаю, но ничего не сказал. Интересно, как он сам получил гражданство, да еще и звание «Почётный гражданин». Вдруг индикатор на динамике в салоне мигнул и раздался басовитый мужской голос. «Кириус Хан, синий кот, срочно!» Женщина бросила быстрый взгляд сначала на меня, потом на Кейнича и решила, что можно говорить при нас. «Докладывайте!» — велела она помощнику. Из динамика снова раздался голос. Группа из трех картографов Ордена Тайн пропала в секторе 7 в районе пещер Азимуса. Сначала оборвалась связь с отрядом Тироса, который сопровождал картографов. Потом обнаружили убитых. Весь отряд. Тирос тоже погиб. Пока непонятно, какие именно груви мы напали. Повреждения на жертвах характерны для нападения ползучих. Кириус сжала челюсти так, что ее скулы заострились. А картографы? Пока обнаружена только их машина. Двери открыты, но внутри никого не нашли. Начинаем прочесывать сектор 7. Следуем синему коду. Следуйте! Отыщите картографов живыми или мертвыми! стальным голосом приказала Кириус Хан. Скоро буду. Проблемы с орденом Тайн нам не нужны. Индикатор мигнул еще раз. И динамики затихли. Присоединяюсь к поискам, сразу сказал Кейнич. Моих студентов пока оставим в агоре. Лазгалина тоже. Нет, я с вами, отрезал я. Среди картографов моя подруга Афена Гаспер. Мы не можем тобой рисковать. Вы серьезно, Кирилс? Полчаса назад вы на меня тысячу грувимов натравили и ничего. Кейнич покачал головой, не оценив моей иронии. В этот раз мы не знаем, с кем имеем дело. «Пусть он поможет в поисках, Кириус Кейнич», — встряла Кириус Хан. «Лазгали на его бог, там точно будут не лишними». Она была права, но в этот момент я подумал не о Мозарте и даже не о Готфреде, а вспомнил совсем о другом существе. Его вороватая морда как раз мелькнула в углу салона за спиной Кейнича.